Солнце становилось все безжалостней. Невыносимая жара действовала удручающе. И только через полчаса, когда форт вновь побежал по шоссе, стало веселее. С обочины то и дело взлетали испуганные стайки воробьев. Говорят откровенно, дороги в Персии врагу не пожелаешь. Большей частью грунтовые или даже тропы, они пригодны лишь для навьючных молов, лошадей или верблюдов, не всякая коляска и хасильд. Исключение составляло как раз это шоссе, берущее начало от порта Энзели. Главная транспортная артерия страны шла по всей Гелянской провинции через Решт, Казвин и дальше на Тегеран. Построенная под присмотром русских мастеров и на средства русского капитала, она служила уже больше десяти лет и до сих пор находилась почти в идеальном состоянии. Персом, еще предстояло за нее расплатиться с Россией. Кое-где дорога змеилась между холмами, незаметно переходящими в горы. Они то скрывались за зеленой густой растительностью буковых лесов, то появлялись вновь, обнажая унылые скалы. Вдалеке, воткнутыми в горизонт свечками, смотрелись минареты решта. В городе решили не останавливаться и на полном ходу его миновать. Как и предупреждал Рдашева князь Мирский, здесь были сильны антирусские настроения. А тон им задавали шайки и Керим Хана, и Сеид Шерифа, поэтому Форду пришлось, не сбавляя скорости, пронестись по грязным немощенным улицам города, приводя в смятение женщин, закрытых чадрою. Машина двигалась между глухих стен саклей, лишенных окон, и выехала к центру, к мийдану. Перед входом в базар, как и повсюду на востоке, располагался самый большой бассейн для набора воды, а всего таковых в городе имелось четыре. Завидев автомобиль, толпившиеся у входа зеваки стали что-то выкрикивать и махать руками. Еще с прошлой командировки Ардашев помнил, что в Реште проживало двадцать-тридцать тысяч человек. Цифра приблизительная, но это неудивительно — Перепись населения в Персии никогда не производилась. Глинобитные сакли с покосившимися крышами прелести городу не добавляли. К тому же здесь, как и почти везде на Ближнем Востоке, ничего не слыхивали о канализации и нечистоты сливали ворыки вдоль дорог, отчего во всей округе стоял удручающий запах. Однако местные жители, судя по всему, к такой жизни давно привыкли и считали ее вполне сносной. Верст через тридцать Энзеля-Тегеранское шоссе уже пролегало по покрытым лиственным лесом горам, а с другой стороны параллельной дороги несла свои хрустальные воды река Сефит-Рут. Там, на дальнем берегу, виднелись сады и деревни. Автомобилю все чаще и чаще приходилось замедлять скорость. Виной всему были караваны верблюдов, мулов и ослов, тянувшихся по дороге. Навьючные хлопком, керосином, фруктами или чаем, они следовали не спеша и отнюдь не торопились уступить дорогу нетерпеливому авто, кричащему плаксивым клаксоном. И тогда приходилось ждать, пока погонщик оттащит их на обочину. Велико же было удивление отца Симеона, когда он узрел, каким способом путешествуют персидские женщины. Они, словно кули с мукой, лежащие в кеджеве, плетеных люльках-корзинах, притороченные из боков к драмадеру, с закрытыми лицами покорно терпели долгую дорогу. Встречалась и другая картина. Впереди, неторопливый и важной, помахивая веточкой, налегке шествовал персидский крестьянин, а позади него навьючный катер, а замыкал шествие жена перса, неся на спине едва ли не больше груз, чем бредущее впереди нее животное. Примечание. Катер. Мулк помесь, кобылы и осла. Конец примечаний. Естественно, она была в черной чедре, шальварах и кожаных ботинках. В этом тяжелом и неуклюжем наряде, задыхаясь от зноя и пыли, женщина еще и тащила на спине мешок. И это при 30 градусной жаре по Реумюру. Примечание, Что соответствует 37 градусам по Цельсию. Конец примечания. «Да», — думал Ардашев, — «известная персидская пословица, не будь женой осла, а если уж стала ею, неси ослиный груз». В самом деле звучит как издевка. Перед селением Рудбар попадались посаженные рядами деревья маслин. Придорожная надпись свидетельствовала, что неподалеку находится французский завод по производству оливкового масла. Окружающий ландшафт постепенно менялся. Равнина уступила место горам, зеленые рощи — голым каменистым возвышенностям. Миновали несколько сел, и форт, пыхтя и тужась, стал карабкаться вверх к Юзбашчайскому перевалу. На тенистых склонах кое-где еще лежал снег, из горных вершин веяло холодом. Машина все чаще чихала, и мотор задыхался. Тогда Байков применял запрещенный, но безотказный прием — Развернувшись на крохотном пятачке подъема, он жал на среднюю педаль, всего их было три, отводил от себя ручку газа, расположенную под рулем, и автомобиль вполне благополучно взбирался задним ходом. В такие минуты пассажиры едва не вываливались из своих мест. Священник беспрестанно молился и осенял себя крестным знамением. Проблемы с мотором объяснялись просто: при отсутствии бензонасоса топливо поступало к двигателю самотеком. Минут через тридцать самодвижущаяся коляска остановилась у придорожного каменного столбика. На нем читалась надпись «5326 футов», примечание, что соответствует 1623 метрам. Конец примечания. Это была высшая точка перевал. Кто бы мог подумать, что 22-сильный двигатель, часто глохнувший на подъемах, покорит такую высоту. А потом начался спуск, и жара вновь навестила путешественников. Раскалённый воздух, казалось, застыл. Не чувствовалось даже малейшего дуновения ветерка. Подстроился струился по лицам, и Ардаша в то и дело вытирал лицо белоснежным отглаженным квадратами платком. Спасала только вода, заботливо припасённая коллежским регистратором в солдатских баклагах. Батюшкин медный самовар так нагрелся, что держать его не было никакой возможности, и потому его привязали сзади на чемоданы. К полудню точно на фотографической пластине проявились очертания города, плененного зеленью миндальных и фисташковых деревьев. Это был Казвин. По числу жителей он в два, а то и в три раза превышал Решт. Въездные ворота, украшенные зеленовато-голубой мозаикой, изображающие сцены охоты шаха, сохранились в почти первозданном виде и до сих пор изумляли своей красотой. Коренное население влачило жалкое существование, и только пришлые армяне владели лавками. Клим Пантелеич узнавал знакомые улицы – Рештскую, Тегеранскую и Шахскую. Персы называли их хиабанами, то есть проспектами. Они в самом деле внешне напоминали бульвары, обсаженные ветвистыми платанами. Форт остановился у одноэтажного дома с высокими деревянными воротами. У входа дежурил казачий краул. Это и был штаб первого кизляра гребенского полка терского казачьего войска. Здесь, в Казвине, дислоцировалась только вторая сотня. «Ну вот, я и приехал», — забрав чемоданчик, Клетов вышел из автомобиля. «Храни вас Бог», — сонно вымолвил батюшка, укладывая на освободившееся место самовар. «Желаю и вам, отче, счастливой дороги». Только вот добраться, господа, вам надо бы на непременно сегодня. Ночью в округе хозяйничают банды. Для этих туземцев человеческая жизнь и ломаного динара не стоит. Ничего, успеем, заверил Байков. До Тегерана всего 136 верст. А вот бензина залить бы не мешало. Заправимся, не волнуйтесь, успокоил его Ардашев. Но сначала нанесем визит к консулу. А может, все-таки выделить вам казачье охранение? — Не стоит, — проговорил статский советник. — Это, к мы за лошадьми два дня плестись будем. Летов улыбнулся. — Приятно было с вами общаться, Клим Пантелеич. — Взаимно. Даст Господь, свидимся еще, Михаил Архипович. — Хорошо бы. Честь имею, кланяется. — Честь имею. Казаки, завидев своего командира, молодцевато приложили руки к папахам. Один из них тут же выхватил у подъясаула чемодан и лето вскрылся за дверью. Клим Пантелеич вновь занял место рядом с водителем и форт покатил вниз по улице. Миновав городскую площадь и Мейдан, автомобиль остановился у двухэтажного каменного здания с российским флагом. Это и было консульство. Здесь же неподалеку находилась и совсем немногочисленная русская колония. Школа, больница, русский судный банк и небольшая церковь. Консулом всей Казвинской провинции, или Сатрапии, как говорили персы, был старый знакомец Ардашва Святослав Матвеевич Красноцветов. Невысокий, но ладно сложенный крепыш с хорошо заметной лысиной и густыми бакенбардами – уже перешагнул пятидесятилетний рубеж, но выше надворного советника так и не поднялся. Однако это его обстоятельство, по-видимому, вовсе не огорчало. Глядя на него, казалось, что счастливее и жизнерадостнее человек не отыскать во всей Персии. Если, например, кто-нибудь из сослуживцев или просто друзей, завидев его, спрашивал, как дела, то в ответ всегда раздавалось неизменное. «Прекрасно! Дай бог каждому!» а лицо его при этом озарялось доброй светлой улыбкой. И те, кто страдал пороком зависти, удрученно опускали глаза и начинали суетливо торопиться куда-то, придумывая на ходу причину. «Надо же!» — рассерженно думали они. «У меня куча проблем, а у этого лысого кратышки соловьи на сердце споют Безобразие!» И неведомо было этим несчастным, что надворный советник, имеющий молодую, но больную жену и трех дочерей, едва сводит концы с концами и давно шлет на певческий мост безответные письма, в которых почтительнейше умоляет его сиятельство о принятии детей на казенный счет в учебные заведения и ассигнованием ежегодных пособий на содержание. Супруга его, Анастасия Викторовна, хоть была почти на 15 лет моложе, но чувствовала себя неважно. А виной всему был местный, сугубо вредный для больных чехоткой климат. Сырость и жара, как в болоте. Ничто не помогало, никакие лекарства. Пробовали шпанскую мушку и всяческие компрессы, раздражающие легочные ткани и снимающие обострение. Давали эрготамин, лекарство от чехотки на основе вытяжки из плесневого грибка, выращенного наржи. ржи но от него у Анастасии Викторовны появлялись галлюцинации, а облегчение так и не наступало. И сколько ни просил Святослав Матвеевич о переводе в Бендер-Бушир, поближе к Персидскому заливу, все тщетно. Мольбы до чиновников Департамента личного состава и хозяйственных дел МИДа не доходили. Работа консула незавидная. Это только не в дипломатических тонкостях обыватель большой разницы между посольством и консульством не видят. На самом деле все далеко не так. Русские купцы, ограбленные местными разбойниками, российские граждане, оказавшиеся во власти светского суда и содержащиеся в персидских тюрьмах, все искали помощи в консульстве. А если к этому добавить еще и нотариальные услуги, регистрацию рождений, браков и смертей, приведение к присяге новому государю контроль над выполнением воинской обязанности российских подданных, то станет совершенно понятно, насколько рутинной была эта работа. Из-за ее большого объема Святослав Матвеевич никак не мог получить отпуск. Своих престарелых родителей, имевших небольшое имение в Воронежской губернии, он уже не видел восемь лет. А жалование? Оно было намного ниже, чем у дипломатов, а карьерный рост ограничивался чином статского советника и это обстоятельство не оставляло надежд на спокойную и обеспеченную старость. Правда, где-то глубоко в душе теплилась у надворного советника вера в призрачное будущее, дослужиться до должности генерального консула Персии. Вот тогда-то можно было бы выйти в отставку в чине действительного статского советника, читая генерала, а это совсем другое дело. Собственно, этой мечтой он и жил. Байков, судя по всему, в консульстве был частым гостем, и потому казаки, охранявшие вход, отворили ворота и пропустили не только его, но и всю компанию. Стоило в дверях кабинета появиться Ардашеву, как Красноцветов тут же поднялся из-за стола, скинул вверх руки и воскликнул «Святые угодники! Кого я вижу?» «Да неужто сам Клим Пантелеич пожаловал? Господи! А ведь сказывали, что вас тогда того...» Он провел ладонью по горлу, но осекся, увидев за спиной статского советника Байкова и незнакомца с бородой. «Рад, рад безмерно!» Он долго тряс ордашу в руку, а потом указал гостям на широкий восточный диван с золотыми амурами по краям. «Присаживайтесь, господа!» Он придвинул стул и расположился напротив. «Ну, рассказывайте, куда едете, откуда?» В Тегеран, на новое место службы, весело отрапортовал Клим Пантелеич. А это отец Симеон, настоятель пока еще не построенной церкви, на которую теперь надо будет найти средства, поскольку деньги покойного рабпа исчезли. Да-да, горе родственникам. Я занимался отправкой его тела на родину. Ох уж эти персы, хуже татар. Нет у них сердца. Он повернулся в сторону Иерея. Позвольте, батюшке спросить вашего благословения. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Склонив голову, консул поцеловал руку священника, перекрестившего его. По днях через секунду глаза Красноцветов изрек. — А теперь, господа, прошу всех отобедать. — Благодарю вас за приглашение, Святослав Матвеевич. Но нам бы желательно попасть в Тегеран до темна. Вежливо попытался отказаться Ардашев. «И заправиться бы не мешало. Бак почти пуст», — поддержал статского советника Байков. «Батюшки святые!» — Красноцветов округлил от удивления глаза и выразительно посмотрел на стенные часы. Стрелки показывали без четверти час пополудни. «Успеете, не волнуйтесь. А нет, так у меня заночуете. Сегодня Настюшка как раз замыслила новое блюдо. Ее местная кухарка научила». Он вдруг просиял, повернулся к Кардашеву и осведомился. «А помните, душа моя, как вы у нас гащевали?» «Как же, как же! Анастасия Павловна всегда готовила чудный обгушт!» Примечание. «Обгушт» в переводе с персидского «Первое блюдо» — суп из баранины с фасолью, горохом, абрикосами и сливами. Конец примечания. «Отцы спасители!» — он восторженно хлопнул в ладоши. «Не забыл!» А ведь, почитай, лет десять прошло, не меньше. «Девять лет и три месяца», — невозмутимо заметил Клим Пантелеич. «Вот-вот, и три месяца. Вы всегда были удивительно точны». консул возбужденно прошелся по комнате и, остановившись напротив Ардашева, поинтересовался. «Кстати, а в какой должности вы теперь служите? В каком чине? Небось, уже давно в статских ходите?» Статского дали всего неделю назад. А прибыл я сюда в качестве чиновника по особым поручениям. Занимаюсь расследованием смертоубийства Генриха Августовича Раппа. «Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде живота вечного, приставшегося раба твоего, брата нашего Генриха, и яко благ и человеколюбец, отпущая ей грехи его». Распев, будто при отпевании, проговорил батюшка и горестно вздохнул. Пропустив слова иерея, красноцвет повел удивленно бровью и спросил. «Вы? Расследование?» «Да», — кивнул статский советник. «Я ведь, Святослав Матвеевич, еще в пятом году в отставку вышел. Реанимировал свое юридическое образование и семь лет работал присяжным поверенным в Ставропольском окружном суде. Но вот позвали назад, и я вернулся». «Ну, помилуйте, душа моя!» «Адвокат — с ней судебный следователь». «Так ведь таковых в МИДе и не имеется», — вставил веское слово Драгоман. «Да, свы правы, Митрофан Тимофеевич, не имеется. А жаль, одного-двух бы не мешало». Сощурившись с простодушным лукавством, консул полюбопытствовал. «А вы случаем не помните, благодетель вы мой?» Несколько лет назад газеты писали о таинственной череде смертей, случившихся в Вюртембергском королевстве. «Читал что-то в новом времени», — Ардашев задумался на миг и, кивнув головой, сказал, «Если я не ошибаюсь, русский посланник, барон Сталь, скончался от удара в Штутгарте. Незадолго до этого такая же участь постигла и какого-то прусского министра». Простите, фамилию запамятовал. Эти два скорбных случая объединяло то, что обе кончины произошли дома у баварского посланника графа Моя во время игры в карты. Удивительно. У вас феноменальная память. Красноцвет точно механическая кукла, у которой кончился завод, в изнеможении плюхнулся на стул. А хотите, душа моя, и я вас удивлю. Выдержав паузу, он поднял указательный палец и многозначительно изрек. Раб предчувствовал свою смерть, и больше того, он говорил об этом мне всего за месяц до убийства. «Вы виделись с ним?» — осведомился статский советник. «Да, он приехал собирать деньги в здешней русской колонии на строительство храма. Встречался с купцами, они-то и познакомили его с Веретенниковым. Был он и у меня дома. Настюшка стол накрывала». Святослав Матвеевич улыбнулся уголками губ. «А уехал утром, чуть свет, в гости приглашал. Но мне все не досуг было». «Как!» — воскликнул Байков и подскочил с дивана. «Вы же были в Тегеране за два дня до убийства. Я видел вас на Мейдане с полковником». «Помилуйте, голубчик!» — Красноцветов оторопел и уставился на драгоман. «С каким полковником? О чем вы?» «С Кукотой, с нашим военным агентом». Калежский регистратор смотрел на консула наивным, почти детским взглядом. «Ну, батенька!» — затряс головой Святослав Матвеич. «Вы определенно ошиблись?» «Да, я действительно был в Тегеране и в посольство заходил, а вот с этим...» Он наморщил лоб. «Как его? Кукотой?» «Хоть и виделся пару раз, но по базарам уж точно не расхаживал». «Выдумки это? Фантазии?» «Фатамаргана, вашего воображения!» «Простите великодушно, ваше высокоблагородие!» Поднимаясь с дивана и одергивая пола пиджака, обиженно выговорил Байков. «Но я пока еще в здравом уме нахожусь!» Он подошел к двери и, повернувшись, Кардашеву сказал. «И все-таки, Клим Пантелеич, нам бы лучше долго здесь не задерживаться. В дороге всякое может приключиться. А я пока пойду автомобиль заправлю». — Что ж, пожалуй, Митрофан Тимофеевич прав. стацкий советник протянул руку консулу. — Позвольте откланяться. Нам и в самом деле не стоит рисковать. — А как же угощение? — Красноцветов обвел присутствующих растерянным взглядом. — Да успеется еще, Святослав Матвеевич. Свидимся, надеюсь. Без лишних церемоний Ардашев и батюшка вышли во двор. Бойков возился у черных железных бочек. В знойном воздухе пахло бензином. Рагоман через шланг наполнял топливом ведро и с помощью жестяной воронки заливал в бак форда. Когда пахучая жидкость потекла через край, он удовлетворенно крякнул, вытер вокруг ветшью и со скрипом закрутил крышку. Уже выехав из города, Ардаш спросил Байкова, «А вы не могли ошибиться и принять за консула кого-то еще?» «Ни в коем разе, Клим Пантелеич. Он ведь приметный. Ходит в белом пробковом английском шлеме, да еще и с офицерской шашкой, как на параде. Его за верстой видно?» «А полковник Кукота, что за человек?» «Военный агент. Основное время проводит в разъездах. А когда находится на месте, всюду сует свой нос. Примерно с год назад пришел он ко мне вечером с початой бутылкой коньяка, Ну, посидели, выпили, за жизнь поговорили. А потом начал делать мне разного рода предложения. Предложения? Да, он хотел, чтобы я писал для него отчеты, в которых указывал бы, что интересного случилось в посольстве за неделю. Деньги обещал. Я, понятное дело, оскорбился. Сказал, что сексотом быть не собираюсь и попросил его больше с такими просьбами ко мне не обращаться. На следующий день о случившемся я доложил послу. Иван Яковлевич выслушал меня и поблагодарил, сказав, что я поступил как порядочный человек. С тех пор с полковником я почти не общаюсь. Так, здороваемся иногда, если встретимся, но не более. Все оставшееся время ехали молча. Клим Пантелейч то и дело доставал из кармана жестяную коробочку Монпассие с надписью «Георг Ландрин» выбирал приглянувшуюся ему конфетку и отправлял в рот. Батюшка, сидевший сзади, отодвинулся от раскалившегося на жаре самовара и разомлев на солнце клевал носом. Унылый пейзаж, состоящий из известковых и сланцевых скал, особенной радости путешественникам не доставлял. Временами встречались почтовые станции, чапарханы со старомодными дилижансами и экипажами. Мотор обгонял длинные вереницы верблюжьих караванов и здоровенных мужчин, мирно едущих на низких осликах. Время тянулось медленно, как плывут облака в безветренную погоду. Примерно на середине пути встретился автомобиль шведского консула, который, судя по кожаному шлему и очкам, сам управлял машиной. Рено стоял на обочине. Из-под капота валил белый дым. Скандинав с удовольствием принял предложение Ардашева взять авто на буксир и дотащить до Тегерана. Дипломат был не один, рядом с ним находился его молчаливый персидский слуга. Он, в отличие от своего тщедушного хозяина с рыжими усами, казался великаном. Будучи чуть ли не сожженного роста, лакей имел слегка надменный взгляд, который хоть и появлялся откуда-то из подлобья, но пронзал точно шпага уже на подъезде к Тегерану, открылись взору очертания Эльбрусского хребта. Снежные шапки гор, поймав лучи заходящего солнца, отдавали розовым бликом, а самая большая из них, за которой пряталась красное светило, напоминала собой огромный лампион, рассеивающий теплый свет сквозь опускающиеся на землю лиловые сумерки, как через темную вуаль. Фруктовые сады, окружавшие персидскую столицу, показались еще до наступления темноты, и зеленая листва, поймав карминный закат, казалось осенней. Поравнявшись с резиденцией шведского консула, оба автомобиля остановились. Магнус Фредерик Хольм, учтиво с типично шведской сдержанностью, поблагодарил своего спасителя за помощь и выразил надежду еще раз встретиться с отзывчивым русским дипломатом.